подумал Иван. Или нет? Стон. Сазонов бежал легко, свободно. Перед входом в туннель он выкрил последнюю самокрутку. Теперь в голове цвел алый цветок. Спокойствие. Фонарь он держал в вытянутой в сторону левой руки. Правая с револьвером свободно опущена. Давай воняться. Купись на мой простенький трюк. А чем проще, тем лучше, да? Стреляй, а я отвечу. Я быстрый. Сазон бежал. Звук шагов в гулкой пустоте туннеля дробился и усиливался. Казалось, уже не один Сазонов бежит, а целая команда Сазонов догоняет мертвого дигера Ивана. — Как там сказал Гладыш? — Изиди, сатана! «Я — сатана!» Выстрел. Сазонов пригнулся. Нервы его сдали, похоже. Ай-яй-яй! А где же твои знаменитые батончики? Короткой вспышке Сазонов увидел человека, вытянувшего в его сторону руку. В следующее мгновение он скинул револьвер и выстрелил, не целясь. Два раза. Бах-бах.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 Сказал Иван. Молчи. Не тот. Что? Иван наклонился к лежащему. Что ты говоришь? Не тот, туннель, сказала Гладыш. Редкие зубы обнажились в окровавленной улыбке. Командир, мне теперь вот. Иван покачал головой. Нет.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 Скрываться от правосудия. «Ушел», — сказал Мемов, провел пальцем по губам, вправо-влево. Губы были сухие и растрескавшиеся, а все нервы, нервы. Сокин сын убил Орлова и ушел. «Сейчас он где? На садовой сеной?» «Скорее всего». Сазонов опять подошел к слоникам. Мемов с трудом подавил желание одернуть его. «Успокойся. Нужно понять, что он будет делать. Думаю, он пойдет на Ваську». Мемов кивнул. «Если он туда доберется, мы получим маленькую гражданскую войну. Василий Островцы бредит своей независимостью. А тут герой, вернувшийся из мертвых. — Ага, — сказал Сазонов. Поднял слоника и изобразил им в воздухе скакуна. так Ты Тык-дык, тык-дык. -ты -ты. Придурок, — подумал генерал почти с ненавистью. так дык так тык-дык. -ты -ты. Скачет слоник. — Г.П. — Оставь, пожалуйста, игрушку в покое. Генерал повысил голос.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 А когда поверят, будет поздно. Война уже начнется. Перекроем все станции Альянсу. Объявим розыск и награду за его голову. В конце концов, мы всегда можем назначить его военным преступником. Это срабатывало раньше, сработает и сейчас. Тогда Меркулова будут искать еще и придурки из мирового совета метро.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 Улыбнулся.